Be. Люсинда Райли Семь сестер Посвящаю своей дочери Изабелле Роуз Мы все живем в Канаве, но некоторые из нас продолжают смотреть на звезды Оскар Уайлд Майя Июнь 2007 года. Луна в первой четверти. 13, 16, 21. Глава 1 До конца своих дней буду помнить, где находилась и чем занималась в тот самый момент, когда мне сообщили о смерти отца. Я сидела в красивом саду своей старинной, еще со времен школы, подруги в Лондоне. На коленях у меня лежал экземпляр последнего романа Маргарет Этвуд под названием «Пенелопа», который был издан в 2005 году. Раскрыв книгу, я не стала ее читать, предпочитая просто наслаждаться приятным июньским солнышком, ожидая возвращения Дженни, которая отправилась забирать сынишку из детского сада. Мне было покойно и хорошо. «Какая, однако, прекрасная мысль», — подумала я, — «уехать на время из дома». Я принялась разглядывать кусты клематиса, сплошь покрытые бутонами. Совсем скоро они распустятся под лучами живительного солнца и заиграют всем многообразием красок и оттенков. И в эту самую минуту зазвонил мой мобильник. Я глянул на дисплей. На экране высветился номер Марины. «Привет, Марина, как там у вас дела?» — проговорил я в трубку, надеясь, что мой голос в состоянии передать ей хотя бы часть здешнего тепла. «Майя, я...» Марина замолчала, и я тотчас же поняла, что что-то случилось что-то нехорошее. Но что? Майя, мне трудно говорить тебе об этом, но вчера у твоего отца случился сильный сердечный приступ, уже во второй половине дня, ближе к вечеру, а сегодня на рассвете он ушел. Я молчала. Миллион самых разных хаотичных и даже нелепых мыслей вихрем пронеслись в моей голове. И первое самое нелепое. Потому что в первый момент мне показалось, что Марина по каким-то непонятным мне причинам, решила разыграть со мной вот такую безвкусную шутку. «Я звоню тебе первой из сестёр, Майя. Ты ведь у нас старшая. Сама сообщишь своим сёстрам? Или предпочитаешь, чтобы это сделала я?» «Я». Слова застряли в горле. Наконец до меня дошло, что Марина, моя дорогая, любимая Марина, которая всегда была для меня вместо родной матери, ту я, впрочем, и не помнила вовсе, не могла так подло и бессердечно подшутить надо мной. И всё, что она мне только что сообщила, — правда. Да, всё так и есть. И в ту же самую минуту весь мой мир сошёл со своей оси и рассыпался на части. «Майя, отзовись! С тобой всё в порядке?» «О, Боже! Никогда ещё мне не приходилось сообщать по телефону столь ужасные вещи, но что мне остаётся делать, Господи!» и как только остальные девочки воспримут это известие. И тут я впервые слышала нотки отчаяния в ее голосе. Получается, что этот звонок сюда, в Лондон, был для нее не менее важен и не менее сложен, чем для меня самой. Усилием воли я заставила себя включить свой главный психологический ресурс — умение утешать других. «Конечно, ма, я... Я сама перезвоню сестрам, если ты не возражаешь. Вопрос в другом, где они сейчас обитают...» Насколько мне известно, Алли готовится к очередной регате. Какое-то время мы с Мариной обсуждали предполагаемые места нахождения моих младших сестер, будто намеревались собрать их всех на застолье по поводу дня рождения одной из нас. Но никак не для того, чтобы оплакать смерть отца. Отчего весь наш разговор приобрел такой немного сюрреалистический оттенок. — А когда планировать сами похороны? Что думаешь? — поинтересовалась я у Марины. Электро сейчас в Лос-Анджелесе, а Ли торчит где-то на океане. Надо же время, чтобы собрать их всех. Раньше следующей недели никак не получится, как считаешь? Полагаю, — голос Марины зазвучал как-то неуверенно, — всё это мы с тобой обсудим, когда ты уже вернёшься домой. Пока особой спешки нет. Более того, Майя, если ты хочешь провести последние пару дней своих каникул в Лондоне, оставайся. Здесь ты ему уже ничем не поможешь. Голос Марины сорвался, и она замолчала. «Ма, что за разговоры? Конечно же, ближайшим рейсом я вылетаю в Женеву. Немедленно звоню в аэропорт, а уже потом начну обзванивать всех остальных». «Мне очень жаль, Шери», — сказала Марина убитым голосом. «Я ведь знаю, как ты обожала своего отца». «Да», — ответила я и почувствовала как то странное спокойствие, похожее на затишье перед бурей, которое внезапно снизошло на меня, пока мы обсуждали с Мариной все вопросы, связанные с предстоящими похоронами, вдруг куда-то улетучивается прочь. «Я перезвоню тебе попозже», — бросила я в трубку, «когда буду точно знать, в какое время прилечу домой. Пожалуйста, Майя, береги себя. Ты только что пережила страшный удар». Я молча отключила мобильник, И, не дожидаясь того момента, когда грозовая туча переживаний накроет меня уже с головой, побрела наверх, к себе в спальню, чтобы взять документы и начать звонить в аэропорт. Позвонила, автоответчик велел подождать. Я машинально глянула на свою постель. Сегодня утром я проснулась в ней, приготовившись встретить ещё один новый день. И только. А получилось вот что. Какое все же счастье, — подумала я, — что люди не могут предвидеть собственное будущее. Наконец включилась линия связи с аэропортом. Новости, которые озвучила мне дежурная, были неутешительными. Свободных мест нет, все рейсы переполнены. К тому же мне грозит серьезная денежная неустойка за возврат билета. Потом женщина стала методично расспрашивать о номерах моих кредитных карточек, и я почувствовала, что силы мои на исходе, и я вот-вот взорвусь но мне как-то удалось вымолить у неё местечко на четырёхчасовой рейс до Женевы, что означало следующее. Надо срочно хватать такси и немедленно мчаться в Хитроу, чтобы успеть на самолёт. Я оцепенела уселась на кровать и какое-то время молча пялилась на обои, пока их рисунок, молоденькие веточки на светлом фоне, не заплясал у меня перед глазами. «Ушёл», — прошептала я. «Ушёл навсегда» и я его больше никогда не увижу. Я предполагала, что эти слова, произнесённые вслух, вызовут у меня бурный поток слёз, но с удивлением обнаружила, что слёз нет. Вместо того, чтобы плакать, я, тупо уставившись в стену, лихорадочно прокручивала в голове вопросы исключительно практического характера. Например, о том, как сообщить эту страшную новость сёстрам. Их же у меня пятеро. Сама мысль о предстоящих разговорах с сёстрами ужасала. «Кому же позвонить первый?» Я быстро перебрала в своей эмоциональной памяти всех пятерых и остановила свой выбор на Тиге, предпоследней из нас шестерых. Но я всегда чувствовала особую близость именно с ней. Трясущимися пальцами я перебрала в контактах своего мобильника все номера телефонов, отыскала нужный номер и набрала его. Послышался механический голос автоответчика. Я даже растерялась в первый момент — но потом, спотыкаясь и запинаясь, промямлила в трубку несколько слов с просьбой перезвонить мне как можно скорее. Наверняка торчит где-нибудь в высокогорье Шотландии. Она там работает в питомнике по уходу за осиротевшими и ранеными дикими оленями. Что же до других сестёр? Их реакция была мне известна заранее. По всей шкале переживаний и чувств. Во всяком случае, внешняя реакция будет колебаться в пределах от нарочитого безразличия, до бурного проявления горя. Чувствуя, что я ещё и сама не готова определить, в каком именно месте шкалы находится градус моего собственного горя и на какую волну переживаний мне следует настроиться в разговоре с сёстрами, я повела себя как самая последняя трусиха, разослала всем четверым смс с просьбой незамедлительно связаться со мной. После чего быстро побросала вещи в дорожную сумку, спустилась по узенькой лестнице вниз на кухню и оставила там коротенькую записку для Дженни с объяснениями, почему я в такой спешке покидаю её дом. В надежде побыстрее поймать такси, я выскочила на улицу, быстрым шагом миновала изгибающийся в форме полумесяца зелёный переулок Челси, старательно делая вид, будто это самый обычный день, будто ничего и не случилось. Помахала рукой, приветствуя кого-то из соседей, выгуливавшего своего пса, и даже выдавила из себя некое подобие улыбки. «Разве кто-то сможет догадаться, что только что произошло в моей жизни?» — размышляла я, поймав такси на кингс Кингсроуд. Залезла в машину и велела шофера угнать Хитроу. Нет, никто ни о чем не догадается. Через пять часов, когда солнце уже лениво клонилось за кромку Женевского озера, я стояла на берегу нашей собственной понтонной переправы в ожидании последнего рывка по направлению к дому. Кристиан, капитан моторного катера, поджидал меня на борту нашего элегантного плавсредства под названием «Рива». По выражению его лица было понятно, что он в курсе всего случившегося. «Как долетели, мадемуазель Майя?» — участливо поинтересовался у меня Кристиан, помогая вскарабкаться на борт. В его голубых глазах плескалось сочувствие. «Слава Богу, я уже здесь» ответила я нарочито нейтральным тоном и уселась на мягкое кожаное сиденье дивана изысканного кремового цвета, протянувшегося по всей корме. Обычно я всегда устраивалась впереди на пассажирском кресле рядом с крестьяном и в течение двадцати минут, пока длилось наше путешествие домой, с удовольствием наблюдала за тем, как катер стремительно рассекает воды Женевского озера. Но сегодня мне захотелось посидеть в одиночестве крестьян включил двигатель на всю мощь. Последние всполухи уходящего солнца отражались в окнах роскошных вилл, разбросанных вдоль кромки озера. Раньше всякий раз, оглядывая окрестности, я думала о том, что вот ещё немного, и я попаду совсем в иной, неземной мир, не имеющий ничего общего с действительностью. То был мир Паасолта. Впервые у меня защипало в глазах когда я мысленно назвала отца его домашним прозвищем. Это я его придумала, когда была ещё совсем маленькой. Отец всегда любил бы раздеть моря и океаны, и часто, когда после долгого отсутствия он возвращался в наш дом на берегу озера, от него пахло солоноватым морским воздухом. Пахло морем. Так и приклеилось к нему это прозвище — Папа Соль. Па Солт. А потом и мои младшие сестрёнки тоже стали звать его Папой Солью. Как только катер набрал полную скорость, тёплый ветерок засвистел в ушах, растрепав мои волосы. Сколько таких поездок я совершила в Атлантис в прошлом, в наш дом, в тот волшебный замок, который воздвиг Па-Солт. Суши дом был абсолютно неприступен. Его построили в частных владениях на узкой полоске суши, окружённой со всех сторон серповидной горной грядой, плавно сбегающей к самому берегу. Единственно доступный маршрут — это добираться в Атлантис лодкой или катером прямиком по озеру. Ближайшие соседи в нескольких десятках миль отсюда. Словом, Атлантис — это настоящее суверенное королевство, существующее отдельно от всего остального мира. И всё в этом королевстве казалось волшебным. А все его обитатели, и Па, солт и мы, его дочери, жили здесь словно в заколдованном царстве. Каждая из нас, шести девочек, была удочерена посолтам еще в младенчестве. Он отыскал нас в самых разных уголках Земли и привез к себе домой, в Атлантис, где мы взращивались под его надежной защитой и опекой. И каждая из нас, по словам отца, была уникальной, неповторимой, ни на кого не похожей. Ведь мы же были его девочками. Он назвал нас в честь звезд из созвездия Плеядт которая еще известна под названием «Семь сестер». Любимая папина созвездия. Я, Майя, самая первая звезда и самая старшая из сестер. Когда я была маленькой, отец часто брал меня в свою обсерваторию со стеклянным куполом, которая располагалась под самой крышей дома. Он поднимал меня своими большими, сильными руками поближе к телескопу, давая возможность полюбоваться ночным небом. Вот она. Взгляни, Майя восклицал он, фокусируя резкость линз. «Вон та красивая сверкающая звезда, в честь которой ты названа. И мне тогда казалось, что я действительно вижу ее». Потом отец начинал рассказывать мне всякие легенды, связанные с происхождением наших сестрами имен. Но я едва слушала его. Я просто наслаждалась объятиями его рук. Ведь в эти редкие неповторимые мгновения отец всецело принадлежал мне и только мне. Я росла, и постепенно до меня стало доходить, что Марина, которую я с раннего детства воспринимала как мать и даже сократила ее имя до привычного ма, была великолепной, к тому же весьма известной в педагогических кругах гувернанткой и одновременно няней, которую отец нанял специально для того, чтобы она присматривала за мной. Ведь он так часто и подолгу отлучался по своим делам. Конечно, Марина была для нас, всех девочек, гораздо большим, чем просто няня или гувернантка. Ведь это она утирала наши детские слёзы, учила нас, как следует правильно вести себя за столом, ласковой, но твёрдой рукой вела через все сложные перипетии возрастных перемен, которыми сопровождается превращение девочки в девушку. Она всегда была рядом с нами, и, честное слово, я не смогла бы любить её сильнее, если бы она и в самом деле была моей родной матерью. Первые три года жизни мы с Мариной прожили в полном одиночестве в нашем волшебном замке на берегу Женевского озера. А па Солт в это время бороздил моря и океаны, занимаясь бизнесом. А потом потихоньку, одна за одной, в доме стали появляться и другие сёстры. Отец всегда возвращался домой с подарком для меня. Стоило мне только заслышать рёв мотора нашего катера, и я тут же кубарем скатывалась по лужайкам вниз, к берегу, мучалась сквозь деревья, не разбирая дороги, чтобы встретить его прямо на пирсе. Как всякому ребёнку, мне не терпелось поскорее увидеть, что он там прячет в своих волшебных карманах. Какой такой сюрприз приготовил мне на этот раз? В тот раз он подарил мне искусно вырезанный из дерева олений мох — ягель. По его словам, над этой поделкой трудился сам Санта-Клаус на Северном полюсе. Но тут из-за его спины выдвинулась женщина в сестринском одеянии. В руках она держала свёрток, завёрнутый в тёплую шаль. В свёртке что-то шевелилось. «На сей раз мая у меня для тебя приготовлен совершенно необычный подарок», — улыбнулся отец, беря меня на руки. «Я привёз тебе маленькую сестричку. Больше ты не будешь коротать время в одиночестве, пока меня не будет дома». И жизнь наша кардинально поменялась. Патронажная сестра, которую отец привёз с собой, — Через несколько недель уехала, и все заботы о малышке взяла на себя Марина. Я же с трудом представляла себе, как это красное, вечно хныкающее создание, от которого порой неприятно пахло и которое постоянно требовало внимания к себе, как это существо можно называть подарком. Но в одно прекрасное утро Альциона, малышку назвали в честь второй по значимости звезды из созвездия Плеяд, вдруг улыбнулась мне за завтраком, сидя на своем высоком стуле. «Она меня узнаёт!» — воскликнула я удивлённо, обращаясь к Марине, которая как раз занималась кормлением девочки. «Конечно, узнаёт, Майя. А как же иначе, моя дорогая? Ты же её старшая сестричка. Ты всегда будешь для неё примером. Ведь именно ты будешь обучать её всему тому, что знаешь сама и чего она пока не знает». И действительно, по мере взросления Альциона превратилась в мою тень. Везде следовало за мной буквально по пятам, что в равной степени и забавляло, и раздражало. "Мая, подожди меня", громко кричала она требовательным голоском и быстро семенила ножками у меня за спиной. Несмотря на то, что Алли, это я так назвала сестрёнку, поначалу показалась мне совершенно ненужным элементом в нашем волшебном замке, со временем до меня дошло, а лучшие подруги для игр такой милый и такой ласковый. И мечтать не приходится. Не припомню, чтобы Алле когда-нибудь плакала или капризничала, как это обычно свойственно малышам ее возраста. Вьющиеся кольца золотисто-рыжих волос, огромные голубые глаза. Не ребенок, а ангелочек такой. Понятно, что Алле в избытке обладала тем естественным очарованием, которое притягивало к ней всех без исключения. Попал под этот шарм и мой отец. Однажды, вернувшись домой после долгого отсутствия, пасол При виде малышки так сверкнул глазами, что я невольно ревниво отметила. На меня папа так никогда не смотрел. Я вообще росла стеснительной девочкой, сторонилась незнакомых людей. А вот Алли, напротив, была душа нараспашку, и это её открытость и доброжелательность по отношению ко всем без исключения ещё более располагали к ней. Ей всё давалось легко. Удивительный ребёнок. Особенно заметные успехи она делала в музыке а также во всех водных видах спорта. Помню, как отец обучал нас плаванию в нашем огромном бассейне. Я отчаянно боролась с тем, чтобы не уйти под воду и кое-как удержаться на плаву, а моя младшая сестрёнка мгновенно почувствовала себя в воде, словно рыба. Прямо такая маленькая русалка. А я, к тому же, ещё и качку не могла переносить. Стоило мне только ступить на борт судна, и меня тут же одолевала морская болезнь. Это случалось даже на огромной, ослепительно красивой папиной яхте под названием «Титан». Когда отец бывал дома, Алли буквально умоляла его покатать нас по озеру на своем гоночном швертботе «Лазер», который всегда был пришвартован на нашей частной пристани. Я лежала, скрючившись, припав к неровному днищу лодки, а отец и Алли в это время лихо управлялись с парусом, контролируя скорость движения, с которой яхта мчалась по зеркальной поверхности озера. Обоюдная страсть к парусному спорту сближала их. Мне такая близость с отцом не снилась. Хотя Али получила музыкальное образование в Женевской консерватории, где зарекомендовала себя как очень талантливая и перспективная флейтистка, способная успешно выступать вместе с каким-нибудь профессиональным оркестром, она, тем не менее, после окончания консерватории предпочла заняться именно парусным спортом, заделаться, так сказать, полноценным яхтсменом. Сейчас она регулярно принимает участие во всевозможных регатах и даже выступает за Швейцарию на некоторых международных соревнованиях. Когда Алле исполнилось три годика, папа привез домой очередную сестренку, которую назвал Астеропой в честь третьей звезды Плеяд. «Но звать мы ее станем Стар, Звездочка», — сказал отец, широко улыбаясь и обращаясь к нам троим, Марине, Алле и мне, пока мы разглядывали новое пополнение в нашем семействе лежавшая в переносной колыбельке. к Ко моменту появления в нашем доме стар, я уже была почти взрослой девочкой и даже занималась дома с частным преподавателем, а потому появление очередной сестрёнки не произвело на меня такого ошеломляющего впечатления, как это в своё время случилось с Алли. А затем, спустя всего лишь полгода, в нашем доме появился ещё один младенец. Трёхмесячную малышку назвали Келено но Алли тут же переделала её имя в Сиси. Разница в возрасте между Стар и Сиси составляла всего лишь три месяца, а потому неудивительно, что они с пелёнок были неразлучны. Просто самые настоящие близнецы. Они разговаривали между собой на своём особом детском языке, понятном только им двоим. Кстати, многие словечки из этого языка они до сих пор используют в своей речи, когда общаются друг с другом. Словом, эти двое создали свой собственный мир, закрытый для нас всех остальных сестёр. Ничего не изменилось и теперь, когда обеим уже за двадцать. Верховодит в их компании си, си хотя она и младшая. Плотного телосложения, с кожей цвета тёмного ореха, полный контраст в сопоставлении с бледнолицей и тоненькой, как тростиночка Стар. На следующий год в доме появилась очередная малышка Тай-Ге-Тэ. Я же стала звать её просто Тигги, частично потому, что её короткие тёмные волосики торчали в разные стороны, словно у ёжика из известной сказки биатрис Поттер про кролика Питера. На тот момент, когда нам привезли Тигги, мне уже исполнилось семь лет, и с самого начала я, что говорится, положила на неё глаз. Она была самой слабенькой из всех нас. В детстве Тигги переболела всеми возможными детскими болезнями, которые обрушивались на неё одна за другой, но все испытания малышка сносила стоически и никогда ничего не требовала. Спустя несколько месяцев папа привёз домой ещё одну крошку, которую звали Электрой. Марина сбивалась с ног, валясь от усталости, обихаживая такую большую семью. Часто она просила меня посидеть с Тигги, пока та преодолевала очередную простуду или воспаление лёгких. В конце концов, врачи диагностировали у неё астму, после чего её лишь изредка возили в коляске на прогулку, чтобы, не дай бог, густые туманы и морозный воздух, характерный для женевских зим, не вызвали у малышки новых осложнений. Итак, Электра стала самой младшей моей сестрой. Надо сказать, ей удивительно подходит это имя. Она буквально источает это самое электричество, то есть бьёт током по любому поводу. К тому времени я уже привыкла к младенцам с их маленькими капризами, но Электра оказалась, пожалуй, самой непредсказуемой и самой капризной из всех моих сестёр. Живая, подвижная, как ртуть. Одно слово — Электра. С её появлением в доме не стало ни минуты покоя. Каждый день с утра и до позднего вечера постоянно слышался её громкий плач, то и дело переходящий в истошный визг. Её истерические вспышки гнева всегда сопровождающиеся громким плачем, который до сих пор стоит у меня в ушах, вот, пожалуй, самое яркое мое детское впечатление тех лет. Но и повзрослев, Электра осталась такой же буйной и непредсказуемой. У нас троих, Алли, Тигги и меня, имелась для нее специальная кличка — Трики или Каприза. Мы все трое стояли перед ней на вытяжку, только бы у сестрички снова не случился резкий перепад настроения. И всё же, если честно, то признаюсь, что бывали минуты, когда я буквально ненавидела её за тот раздрай, который она учинила уже одним своим появлением в нашем доме. Но вот что интересно. Стоило только Электре узнать, что у кого-то из нас, сестёр, случилась неприятность, и она тут же первой мчалась на помощь, с готовностью подставляя своё плечо. В ней вообще начисто отсутствует эгоизм, а её щедрость поистине безгранична. Итак, с появлением Электро все мы, домочадцы, затаились в ожидании седьмой сестрички. Ведь мы, шестеро, получили свои имена в честь любимого созвездия Папы, созвездия Плеяд, а его, как известно, зовут ещё семь сестёр. Словом, до полного комплекта не хватает ещё одной сестры. Мы даже заранее знали, как её назовут — Миропа. Вопрос лишь в том, когда и откуда она приедет в наш дом. Но прошел год, потом еще один и еще. А младенцы в нашем доме больше не появлялись. Хорошо помню, как однажды я вместе с отцом стояла возле телескопа в его обсерватории. Мне уже исполнилось 14 лет. Наступала пора пробуждения во мне юной женщины. Мы с папой приготовились наблюдать за затмением. По словам отца, всякое затмение — Это своего рода сперма, оплодотворяющая человечество. Во всяком случае, перемены, сопряжённые с этим небесным явлением, всегда неизбежны. «Папа!» — вдруг неожиданно для самой себя обратилась я к отцу. «А ты привезёшь когда-нибудь домой седьмую сестричку?» На какое-то мгновение мне показалось, что мощная, сильная фигура отца застыла на месте. У него был такой вид, будто на его плечи вдруг обрушилась вся тяжесть мира. Он не повернулся ко мне, а продолжал возиться с телескопом, настраивая его на оптимальную резкость, но инстинктивно я поняла, что мой вопрос очень сильно расстроил его. «Нет, Майя, я не привезу седьмую девочку. Никогда. Потому что я так и не нашел ее». Впереди показались знакомые заросли густых елей, которые закрывали наш дом от любопытных глаз со стороны озера. Я даже разглядела фигуру Марины, застывшую в ожидании на пирсе. И тут до меня постепенно стало доходить вся ужасная правда того, что случилось. Отца больше нет. Нет больше того человека, который сотворил для нас его принцесс самое настоящее волшебное королевство. И больше некому продолжать творить эту сказку.